глава 18 Введищев сканировал отнюдь не поверхностно полное глубокое сканирование было призвано произвести впечатление на князя поэтому целитель не торопился отрабатывал оплату эффектно с внешними проявлениями притворяясь, что отдается на все 100 Даже писец презрительно бросил позер наконец целитель встряхнул руками и важно сказал: Родство подтверждено. Сила — четырнадцать кругов. Как быть с признанным у Александра бесплодием? Ума не приложу, ваше сиятельство. Но в отношении молодого человека сомнений быть не может. Он совершенно точно сын Александра Павловича. Князь выглядел бесстрастным, возможно, даже равнодушным. Сидил слова медленно, тщательно обдумывая каждое. Похоже, выявившийся внук его не слишком радовал. Какая может быть причина того, что ни родство, ни круги не определялись раньше? Целитель помялся с ответом. Про блоки он не то что не мог, боялся упоминать. Понимал, что появится риск заполучить такой себе. И даже если до него донеслись слухи, что доступ к магии восстанавливается у тех, кто искренне хочет исцелять людей, то для него это был не выход. И ненадежно, и бескорыстным врачевателем он не выглядел. «Есть определенного рода заклинания, — наконец нашел сон, — которые при обычном сканировании практически неотличимы от особенностей ауры. Их даже не все сканирующие артефакты выявляют, только самых последних моделей. А это уже страховка для себя любимого, потому что в распечатках, выданных в клинике Ведищевых, нет никаких упоминаний о посторонних заклинаниях, встроившихся в ауру. Признаться, — продолжил Ведищев, — «Я весьма удивлен, что ваш целитель вообще на это обратил внимание, а госпожа Живетева не только обнаружила, но и сняла. Не уверен, что мне это было бы по силам, хотя я считаюсь целителем не из последних». Тут он поскромничал. Даже мне было известно, что глава рода Ведищевых считался очень умелым целителем. Тетя Алла иной разговаривала, что он близок к уровню живетьевой пусть она и была чуть более знающей и умелой. «Благодарю вас», — ровно сказал князь, — «вас отвезут в гостиницу». «И да, прошу вас не распространяться о выводах». Видящев кивнул и, не менее важно, чем не так давно сканировал, направился к выходу. Обиженным он не выглядел. Понимал, что теперь хотят переговорить без посторонних. Внутри семьи, так сказать. «Нам нужно поговорить без свидетелей, Илья», — бросил князь. «Пойдем». «Олег Васильевич». В вашем сопровождении мы не нуждаемся. Я, опекун Ильи, не могу допустить, чтобы ему причинили вред. Я стою выше. Олег Васильевич, я понимаю ваше беспокойство, но это внутренние дела нашей семьи». Одновременно со словами князь столь холодно глянул на Олега, что того прямо-таки приморозило к полу. И тем не менее родственник собрался что-то возразить. Но я предостерегающе покачал головой, сам справлюсь. «Хорошо, ваше сиятельство. Я подожду племянников в холле». Князь небрежно кивнул и пошел по коридору, уверенный, что я следую за ним. Впрочем, у меня выбора особого не было. Обострять отношения, можно сразу отсюда уезжать, а мы только-только обжились. Не знаю, в чей кабинет мы пришли, но обставлен он был богато, а князь сразу уселся в хозяйское кресло за столом. На стене на уровне головы Шелагина висел его собственный портрет. Начальство на полигоне было верноподданническое и очень льстивое. На портрет князь походил как плохая копия на яркий оригинал. Художник старательно выпятил все лучшее, найденное в князе, и смазал недостатки. При этом портрет не перестал быть узнаваемым, но стал слишком нарочито парадным. В кабинет зашли только я и князь. Остальные сопровождающие, в том числе и Шелагин-младший, остались снаружи. Князь дождался, когда я сяду, и сказал... «Как ты понял, для нас это известие оказалось полной неожиданностью. У нас были выстроены планы на многие годы вперед, и сейчас ты их рушишь». Судя по всему, подозрения относительно второго княжича не были высказаны. Или были, но князь посчитал, что старший со снятым блоком на либидо может заделать еще наследников, раз уж однажды удалось. Только эти наследники будут законными. «Глядишь, Прохорову еще старшему княжичу всучат». И будет тогда он выплачивать мне солидные суммы через хотелки супруги. Или не будет, если уж нынешняя княгиня вынуждена брать взятки, чтобы иметь желаемое. «Не стоит ради меня пересматривать ваши планы, ваше сиятельство», — ответил я. «Думаю, всем будет лучше, если вы и дальше будете считать, что внука у вас нет». Князь попытался заморозить взглядом и голосом теперь уже меня. «Кому это всем?» «И вам, и мне, и репутации моих родителей». Понимаю вашу точку зрения, но принять не могу. Правда, рано или поздно все равно всплывет, и наше неучастие в твоей судьбе отразится на нашей репутации. Я могу написать официальный отказ от всех претензий к Шелагинам. Это не вариант. Одни слухи, что лицо шелагинской крови живет в твоих нынешних условиях, уронит на нашу семью столько грязи, что нам не отмыться. Мне показалось странным, что в первую очередь князь беспокоится о том, как будет выглядеть в чужих глазах, чем о чувствах моих или собственного сына. О своих-то понятно, почему не беспокоится. Их у него попросту нет. Атрофировались за ненадобностью, осталась только функция. «У меня не такие плохие условия, как вам кажется, ваше сиятельство». «Не спорь. Я сказал, что ты так жить не будешь, значит, не будешь». Рявкнул он и стукнул кулаком по столу. Почему-то мне это показалось не страшным, а смешным. Ты мой внук, как бы то ни было. Поэтому вопрос с твоим нормальным проживанием приоритетный. Его можно ненадолго отложить, потому что пока ты учишься в военном училище, жилье тебе не принципиально. По окончании подарю что-то приличное. Но тут уж как себя проявишь. От результата будет зависеть подарок. Одновременно пытались меня прогнуть и указать место. Где-то на шелагинских задворках. «Нет уж. Пусть сына супруги так обрабатывает. Я учусь в Княжской Академии Алхимии, если вы вдруг забыли ваше сиятельство. И подачки ваши мне не нужны». «Все Шелагина оканчивали Дальградское военное училище. Отрезал он. Туда я тебя с началом семестра отправить не могу. Только в наше. Но после первого года обучения, если себя хорошо покажешь, это вполне возможно. Я плачу». «Меня это не интересует». А меня не интересует, интересует или нет, это тебя. Берейское училище самое то для того, кто не имеет воинских навыков. Если на то пошло, то у меня их для военного училища с перебором. Хмыкнул я, решив больше не добавлять уважительное обращение. Самоуверенный, да? Знаешь, сколько таких самоуверенных трупами наизнанке осталось? Я сказал, военное училище, значит, идешь туда. Понял? Я понял, но только не то, что он хотел, что и высказал сразу. Чем больше мы ведем разговор, тем больше мне хочется принять предложение Живетевых. Арина Ивановна к себе звала безо всяких условий. Шантажируешь? Он подался ко мне через стол. Не боишься, что я твою жизнь сделаю невыносимой? В моем княжестве живешь и дела имеешь. Не боюсь. Если продолжите в том же духе, я просто уеду. «Дел у меня здесь не настолько много, чтобы я их не бросил. Я хочу жить своей жизнью и не иметь отношения к вашей. Не знаю, что вам рассказал сын, но мне кажется, вариант временного сотрудничества был бы оптимальным». «Сотрудничество?» Он усмехнулся. «Мне не нужен алхимик в роду». «Ну так я и не набиваюсь. Военное училище для меня напрасная трата времени. Оно мне ничего не даст». «Алхимическая академия даст?» «Сарказмом спросил он. Даст. Диплом. На больше я там не рассчитываю». «Мужчина должен уметь защищать себя, семью, свою землю!» С пафосом сказал он. «Что может алхимик?» «Много чего. А что касается того, могу ли я защитить себя, предлагаю вам проверить тренировочным поединком». «Мне!» — он расхохотался. «Думаешь, я так стар, что не справлюсь с тобой, щенок?» «Да мне Сашка два поединка из трех проигрывает». «Неужели?» «Именно. Выходите на тренировочный поединок с неумехой. Зачем мне это?» Судя по этим словам, князю, если и предоставили досье на меня, то он его не читал. Просвещать его я не стал. Возможно, я действительно в его глазах окажусь неумехой. Уровня владения оружием князя я не знал. «Ты не ответил, зачем мне с тобой сражаться?» — повторил он. «Какой мне интерес?» Убедиться, что я что-то из себя представляю, и отстать. Он нахмурился. «Тратить время на ерунду не люблю. Простоишь против меня хотя бы пять минут, не буду требовать перевода. Не простоишь, вечером переезжаешь в казарму. И как? Струсишь на таких условиях? Пойдемте». Я встал, не желая больше вести этот глупый разговор, в котором в глазах князя был всего лишь просителем, которому нельзя отказать, но который не заслуживает особого внимания. Князь усмехнулся и тоже поднялся с кресла. Недооценивать его не стоило. Двигался он легко и наверняка будет не самым простым соперником. Но щадить его гордость я не буду, если пойму, что побеждаю. Победа должна быть безоговорочной, чтобы он наверняка оставил все мысли о том, что я должен ему подчиняться. Для чистоты результата поединков будет три — на клинках, на магии и смешанный В каждом ты должен будешь выстоять не менее пяти минут, только тогда заслужишь право на самостоятельность. В ближайший тренировочный зал полигона мы вошли только вдвоем, причину чего князь пояснил сразу. «Не хочу, чтобы посторонние видели, как я тебя размазываю. Ты хоть и не шелагин по фамилии, но уважение к тебе должно быть...» Вот и место мне мое указали. Я почувствовал, как внутри поднимается холодная вьюгинская ярость, которая была плохим помощником в предстоящей борьбе. Не потому ли князь и пытается меня вывести из себя? Среди наборов медитации, которые я получил с модулем, были успокаивающие и проясняющие мозги практики, которые можно было использовать на ходу. Одну из них я и запустил. Не хватало только из-за подначки упустить возможность. «Поддерживаю» урон будет княжеской фамилией если увидит как сопляк валяет по полу князя согласился я решив отбросить остатки вежливости думаешь меня так легко вывести из себя понял он мою задумку начали фехтовальный поединок он мне проиграл в сухую я и двигался намного быстрее и техника у меня была куда лучше «Нет, он был хорош, и, скорее всего, до получения знания от я бы против него не выстоял, хотя и не выглядел бы совсем плохо. Но теперь у князя шансов не было». «Стоп!» Наконец командовал он, сообразив, что затягивай, не затягивай, результат один и не в его пользу. «Признаю, ты неплох». «Магия?» Его глаза хитро блеснули. «Был уверен, что его княжеским техникам мне будет противопоставить нечего». А от повреждения защитит артефакт полигона. Начал он с простеньких стихийных заклинаний, постепенно прощупывая мою оборону и переходя к более серьезным и убойным техникам. Похоже, привык князь работать исключительно по неподвижным мишеням, потому что задеть меня хоть краем не получилось, а вот я его оборону пару раз пробил, хотя и старался не показать лишнего. «Стоп!» — опять скомандовал он, уже не скрывая недовольства. «Где это тебя так натренировали, Илья?» «Есть места. Гибридный поединок будем проводить?» «Смысла не вижу. Признал он поражение. Догадываюсь, что ты и там меня уделаешь». «Что ж, слово мое крепко. В этом году на военном училище не настаиваю». «В этом?» — вычленил я, сообразив, что от идеи меня туда засунуть князь не отказался. Причем собирался отправлять сразу в Дальград. Пару месяцев назад я обрадовался бы такой перспективе, но сейчас она была для меня лишней. В этом среди Шелагинах алхимиков не было. Я и не Шелагин. Песцов. Хорошо, Песцов. Какая помощь от меня нужна? Ответить на этот вопрос с ходу я не мог. Похоже, сын с безопасником не поделились с ним самым главным. Проблемами с Живетевыми. Чем они руководствовались, я не знаю. «Возможно, тем, что князь говорит лишнее супруге, а та — любовнику». «Никакая», — ответил я. «Жил без вашей помощи раньше, проживу и дальше». «Александр хочет, чтобы я тебя признал», — неожиданно сказал князь. «Пока я на это пойти не могу. Но подумаю, что для тебя сделать, если ты уж так не хочешь получать военное образование». «Лучше всего про меня забыть». Он расхохотался. «Нет уж». «Вылез из прошлого, назад не залезешь!» «Ты вроде хотел с Александром потренироваться». «Не совсем так, но если Александр Павлович этого хочет, я не возражаю». «Не возражает он», — повторил князь и вышел из тренировочного зала, замкнув защитный контур. «Независимость отстоял, но не наглей». Он подошел к сыну, стоящему в отдалении с Грековым, и что-то коротко им бросил, после чего двинулся на выход, сопровождаемый только личной охраной. Забавно получил по морде в прямом и переносном смысле и остался доволен, как будто выиграл все поединки с разгромным счетом. «До чего вы договорились?» — спросил меня подошедший княжич. «Что он от меня отстанет в этом году?» — ответил я. «Хорошая договоренность!» — хмыкнул Греков. «Илья, я должен перед тобой извиниться за все слова по отношению к твоей матери». Я промолчал. Простить я его был не готов, да и список его долгов по отношению ко мне состоял не из одного пункта. Неловкую ситуацию спас торопливо приближающийся Олег. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил он. «Относительно», — ответил я. «Что-то такой взбудораженный». «Насчет рода пришли деньги от Шмаковых», — ответил Олег, пристально смотря на Шелагина. «Все по договору полностью». «Да», — признал княжич. Ему объяснили, что он был неправ. «И отключили от поставок?» — припомнил я. «В Академии сегодня обсуждали появившуюся вакансию. Мы не можем пользоваться продукцией рода, все лицензии которого в нашем княжестве признаны недействительными. Он еще должен появиться у вас с извинениями. Князю, может, не понравится, что вы убрали любимого алхимика жены ради постороннего человека. Ты не посторонний. Разговор смысла не имеет. Мы собрались тренироваться». «Мы хотели бы присоединиться к вам», — заявил Шелагин. «Не возражаете?» «Я не возражал, тем более что понимал. Основные разговоры пойдут сейчас, за защитой полигона». Поэтому и спросил сразу, как она активировалась. «Почему вы князю не рассказали про Живетевых?» «Шутишь!» — удивился Греков. «Княгиня на него имеет сильное влияние». Поэтому без четких доказательств, что ее измена что планы в Живетевых, к нему лучше не соваться. Мы работаем над одним и другим, но эти твари очень осторожны. Без полной княжеской поддержки война с Живетевыми становилась куда проблематичнее, чем я думал, потому что только глава княжества сможет заключить союз с другими князьями. На союз с его сыном никто не пойдет. А если будет признание живетьева записанное на видео? «Так он и разбежится его тебе давать», — хмыкнул Греков. «Ты о менталисте же сейчас. Это подсудно. Так-то, конечно, князь у себя закон, но в жалобу напишет императору и на то, что целителя тронули, и на то, что заставили его сказать нужное. А император поддерживает Живетевых. Хотя мне показалось, что старуха подозревает, что в пропаже сейфа замешан именно он. Княжич странно на меня посмотрел». Наверное, вспомнил, как и говорил о том, что нужное же вам из прокола не вынесут. Я сделал вид, что не заметил, и пояснил. Я не про менталиста, я про алхимию. Другому бы я сразу сказал, что врет, но с тобой слишком много неизвестных. Задумался Греков. У тебя есть возможность приготовить такое зелье? Нужно спаивать последовательно три. Два могу сделать. За ингредиентами для третьего мне нужно в ваш прокол. «В какой наш прокол?» — обманчиво спокойно спросил княжич. «Который рядом с Горинском. Или вы его вообще не контролируете?» «Мы его контролируем, но кто тебе сказал, что тебя туда пустят? Говори, что надо, принесут». «Кажется, придется все-таки лезть нелегально, причем именно у нас, потому что в Дальграде охрана куда серьезнее, пусть и группы проходят чаще. Для себя я сложностей особых не видел». «Мне всего лишь придется прокатиться на военном транспорте, который я вызову сразу, как попаду наизнанку. Рисковать не собираюсь. Но проблему с Живетевыми надо решать, полностью подключая все ресурсы Шелагинах». «Илья, что тебе надо?» — повторил княжич. «Возможно, это у нас уже есть». «Похоже, племянник думает, что проще обойтись без вашей помощи», — прозорливо заявил Олег. «Так реально проще», — согласился я. Времени только займет побольше, чем если бы прошел в прокол с вашей помощью.